Глава 112. Пять ошибок. «Если собираешься использовать человека, то тебе следует сперва узнать его получше, потому что он может оказаться не псиной, как того ты ожидал, а хищником», произнес кан с насмешкой. Лицо Фузимоты покраснело. Восстановив сбившееся дыхание, он поднял руку. Он на глазах создал из ветра копье, которое тут же кинул в кону. Парень же применил силу железного занавеса, и черная стена отразила удар ветряного копья. «Убью! Порву на клочья и уничтожу! Ха!» «Даже жаль немного. Жаль, говоришь. На самом деле я был полон ожиданий, ведь поначалу все шло очень даже хорошо». «Да ты о чем вообще?» – низким голосом спросил Фузимота. Кан расслабился и ответил. «Хоть внешне ты и кажешься дружелюбным и вежливым, но вот под маской ты совсем другой. Обожаю таких, как ты. Однако…» – парень щелкнул языком, я разочарован. «С тебя слишком легко слетела твоя маска. Пэк оказался и то интереснее». Фузимота молчал. «Задумка была хороша, план неплох, но вот проблема. Ты слишком глуп. Если бы был поумнее, то такого бы не произошло». «Ах ты!» «Это тоже расстраивает. Когда тебе нечего ответить, ты начинаешь ругаться. Это быстро надоедает». «Лучше... ха! Да даже Акияма был лучше!» произнес кан -Ул совершенно разочарованным голосом. Его слова подразумевали вопрос, а не может ли тот сыграть лучше? «Что? Разочарован?» Его затрясло, а изо рта вот-вот собиралась пойти пена. Казалось, что не в состоянии терпеть переполняющего его чувства, он скоро взорвется. Грустно и жестоко. Его план по использованию Кан-О отразился на него самого. Он оказался на самом дне, поэтому фраза, произнесенная Кан-О, звучала как самый настоящий упрек. Гнев невероятной силы заполнил все его мысли. Фузимото в таком состоянии и двух слов связать не мог. Все попытки произнести что-то полноценно заканчивались выплевыванием отдельных несвязанных слов. Перед началом все начало тубелеть, то, то начало чернеть. Из его левого голубого глаза вылетел заряд света, полученный благодаря глазу Сусану. Внезапно поднялся сильный ураган. Тяжелая мощная сила выходила прямиком из его глаз. «Легендарная высококлассная экипировка. Видимо, он решил, что пора проявить себя. Раздался рев. Он создал около десяти ветряных копий. Беспромедлительно направил их на Кан-У. Да, лучше уж так. Лучше продолжать вести себя грязно, чем красоваться и притворяться нормальным». Рассмеялся Кан-У. На него обвалился шквал небесных стрел, но перед ним будто занавесом опустила черная магия и откинула копия в сторону. «У меня есть планы на ужин, так что давай быстрее закончим». «А, точно. Ты случайно не знаешь, где тут делают вкусные суши?» «Я давно хотел побывать в Японии и попробовать местные суши». «Сколько еще ты планируешь надо мной издеваться? Сколько?» «Да нет, мне действительно интересно. Ты же отлично знаешь Японию. Разве не можешь посоветовать какой-нибудь ресторанчик?» «Ничего страшного, если он будет дорогим. Я богатый». «Убью. Мне отвратительно видеть тебя в живых. Убью, тварь. А ты паршивец обидчивый». «Понял, придурок. Признаю свою вину. Твой план был настолько идеален, что аж страшно. Удивительно, как мне удалось выиграть. Признаю, ты был идеальнее всех остальных моих противников. Поэтому по совету мне Арестова Фузимота ринулся вперед». Ветер, который он все время собирал у себя в кулаке, вырвался наружу. Он даже пошатнулся, выпуская силы, вырывающийся воздух. Насколько бы Кан У пренебрежительно к нему не относился, его атака действительно была очень сильной. И если бы это произошло до того, как я достиг наивысшей степени демонического обличия под напором ветра, Кан У сделал шаг назад. в правой руке силу тысячи, он ударил ветер и воздух, заколебавшись, пошел обратно в сторону. Точно так же зашаталось и тело, и даже создалось впечатление, что он вот-вот упадет. Однако парень нашел баланс и выставил в Кан-У сосредоточил в руках силу ураганной волны, от которой потрескались даже крыша здания, на котором они стояли. Две противостоящие силы столкнулись, и раздался звук взрыва. Первым пошатнулся Фузимото, и тут же поднялся воздух. Помог ему и в этом особый предмет, глаз Сусану. Все наиболее действенные способности, используемые при бою, он получал из своей экипировки. Не думал, что буду и на земле сражаться в воздухе. Однако для Кану у это особая роль и не сыграла. Применив силу небес, он тут же поднялся в небо. Драться в воздухе было для него привычным делом, поскольку среди демонов многих тех, кто по большей части находится в воздухе. Он направил воздушные стрелы в Кан-У, который поднялся на его уровень, однако ни одна из них не смогла даже коснуться Кан-У. Вот же псих! Прищурился Фузимото, но от происходящего Кан-У даже и губу не прикусил. Стрелы не попали в кан -у не потому, что он как-то странных выпустил, просто Кан-У двигался как сумасшедший. Он, игнорируя все законы физики, сделал оборот на 90 градусов, плавно избежав атаки. «В воздухе! Ты ни за что не победишь!» Кан-У начал приближаться к нему. Фузимота -то точно был не в состоянии противостоять Кан-У в воздухе, когда тот имел возможность нарушать всяческие законы физики. Кан-У оттолкнулся ногой от пустоты, и сжав руки в кулаки, он поднял их вверх, приготовившись высвободить сосредоточенную в них силу тысячи. Левый глаз Фузимото загорелся, и в этот момент в воздухе появились огромные руки, готовы ударить кону. Один удар, и его откинуло назад. От столь сильного удара у него перед глазами все поплыло, и он свалился обратно на крышу. Однако он тут же применил ту же силу и поднял голову наверх. На спине Фузимото сидел великан, созданный из воздуха. Хо! Его глаза с интересом засияли. Если взять его верхнюю половину тела, то только она будет по 20 метров. От него вияло мощный морёк. Нет, он не мог создать его только благодаря морёк. Кан Уй до этого момента чувствовал, как кто-то использует нечистую морёк, морёк, маги и какая-то еще сила. Не та ли это сила, которой владеют боги из легенд? Подобную энергию Кан ощущал впервые. В отличие от разрушительной магии и мягкой морёк, эта сила ощущалась как-то тяжело и вместе с тем таинственно. Интересно. Кан У широко улыбнулся. Если постараться дать имя той энергии, то идеально подойдет божественная сила. В нем проснулся интерес. Он сжал кулак, и по венам побежала магия. Отличный от ада мир и сила, получаемая из мира, которым управляют боги из легенд. Так или иначе, Кану имел возможность испытать эту неизвестную силу на своей шкуре. Дыхание Фузимоты начало сбиваться. Левый глаз пронзила боль, будто его сжигали. Снисхождение богов. Села, позволяющая через глаз Сусану призвать самого Сусану. Хоть согласно названию, он и мог призвать самого настоящего бога, который обладал божественной мощью. Но и для его поддержания требовалось огромное количество энергии. Надо быстрее закончить. Хоть до этого он и думал убить Кан умедленно, сейчас на это вовсе не было времени. Ведь даже если он соберет все имеющийся у него морек, то сможет поддерживать Сусану тут всего лишь минуту. Или за это время ему не удастся убить противника, то он, истратив все свои силы, умрет сам. Убей его! Приказал он Сусану. Призванный бог ветра пристально посмотрел на своего противника. «Ты!» Голос дрожал. Сусана тут же осознал, что Кан-У не простой человек, а тот, кто освободил себя от непременной смерти. Его взгляд был направлен на грудь Кан-У. Он задрожал. Дрожь эта была похожа на ту, когда человек накрывает ледяной волной. В его сердце читалось необъятная далекая энергия. «Понятно, ты именно тот, о, о ком говорил уважаемый!» Сусану поднял руку, и в ней образовалось огромное воздушное копье. Он взволнованно продолжил. «Сила, которой владеет повелитель демонского океана, давай же испытаем, на что ты способен». От него начало исходить необычайно сильное желание посостязаться, а изо рта отчаянно старавшегося поддерживать его фузимоты показалась кровь. «Ты что там бормочешь?» Кан У прищурился, ему показалось, что создан из воздуха что-то говорит, но он не понимал ни слова. Парень даже задумался, а не применить ли силу общего языка, но потом помотал головой. Сейчас не время для бесполезной болтовни. А почувствовав, как из него исходит желание посоревноваться, Кан-У понял, что мирная их беседа все равно не закончится. Но на самом деле того же желал и Кан-У. За всю долгую жизнь мне представился шанс сразиться с Богом. Кан-У был в предвкушении. Разумеется, Бог был не совсем настоящим, так как был призван и не имел своего тела, и большую его часть сил составляла морек. Тем не менее, битва с Богом заставляла его сердце биться быстрее. Сусану поднял свое копье, поскольку он не рассчитывал на длинный бой, он сосредоточил всю имеющийся у него морек в одном воздушном копье. «Ха! Копье!» Кан-Ура смеялся. Копье было одним из тех видов оружия, в котором он действительно хорош. Он вытянул вперед правую руку, применив силу темного копья и силу адского пламени. Двузубец. Он создал копье с двумя концами, но этого было явно мало. Копьё смерти. Он добавил силу дробления. Объединив три силы, он создал темно-красное копье. Все еще недостаточно. В нем начала просыпаться жажда. Казалось, что она пересушит и сожжет его горло. В венах начала пульсировать маги, и он добавил еще одну силу сила урагана. Увидев Сусана, он кое о чем вспомнил. Он мог добавить четвертую силу, которая бы раздувала огонь на, на конце копья. И так он создал копье, объединявшее в себе четыре силы. Даже сам кан у впервые пытался воспользоваться подобным копьем. Какое бы дать ему имя? Он пошевелил свое творение и подумал о нескольких названиях, которые имеют оружие в легендах. Одно из них показалось ему хорошим. Гунгнир. «Информация. Вы успешно освоили силу создания Гунгнира. Со временем ваш навык будет улучшаться, после чего будет зарегистрирован». По телу Кан-У пробежали мурашки. Хоть внешнее копье выглядело совсем не так, как выглядел настоящий Гунгнир, но ему было все равно. Ведь имя нужно всего лишь для создания имиджа, не более. «Ну же, наступай!» – закричала Сусану. Хоть Кан-У по-прежнему и не понимала, что тот говорит, но догадаться было совсем не сложно. «Пора бы!» кан не собирался от него сбегать, поэтому, вхватив копье, он сделал шаг вперед. Копье Сусана и Гунгнер сошлись в ударе. Удар был настолько силен, что было бы совсем не странно, если бы у всех присутствующих потрескались барабанные перепонки. И сердце великана из легенд оказалось проткнутым Гунгнером.